Наварец сохранял нейтралитет, но Катрин знала от Шарлотты о его готовности объединиться с Аленсоном, если это будет сулить Генриху выгоды, хотя постоянное соперничество из-за Шарлотты часто пробуждало между ними вражду. Марго несколько раз пыталась помирить мужа с Аленсоном. Под влиянием Бесси... Она стала убежденной сторонницей союза между Аленсоном и Наварцем. Катрин знала, что Марго представляет опасность. Умная, хитрая, она была непредсказуема. Ей всегда управляли скорее эмоции, нежели рассудок. Она всегда проявляла готовность применить свой острый ум в интересах дела, за которое боролся ее очередной любовник. Казалось, что сейчас все оборачивается против Катрин. Недавно она услышала о смерти своей старшей дочери Клаудии. Она не слишком сильно любила ее. Но Катрин показала, что ее дети падают один за другим с семейного древа, как гнилые плоды. Из множества рожденных ею детей остались только трое, ее любимый король, Злой Аленсон и опасная Марго. Король старел. Было ненормальным то, что человек, еще не достигший двадцати пятилетия, так легко уставал, что у него рано начали появляться признаки старения. Аленсон время от времени страдал заболеванием легких. Неужели ее дети не способны прожить обычный человеческий век, рожать здоровых детей? Катрин говорила себе, что она не должна слишком сильно печалиться из-за смерти Клаудии и увлечения ее сына милашками. Она должна приложить все усилия к тому, чтобы избавить его от влияния этих джентльменов. Особенно ее беспокоил Дюгаст. Необходимо срочно найти способ устранения этого молодого человека. Она не осмеливалась прибегнуть к одному из ее ядов, потому что Генрих тотчас заподозрил бы мать и не простил бы ей, если бы его фаворит умер от отравления. Она должна устроить неприятности Дюгасту, воспользовавшись каким-то внешне незначительным событием, которое могло, как в других случаях, послужить ее целям. Возможно, она прибегнет к помощи любовника Марго. Катрин помнила, как однажды оказался полезным мсье Деламоль. Она не будет страдать из-за того, что сын пренебрегает ею. Она снова завоюет его любовь и доверие. Катрин испытала сильное потрясение, когда Генрих, распорядился, чтобы государственные документы поступали прямо к нему, минуя королеву-мать. Она была уверена, что это предложил дюгаст. Ничего более тревожного не могло произойти. Катрин испугалась, что в конце концов она окажется отрезанной от всех государственных тайн. Узнав о предательстве сына, она не столько рассердилась, сколько испытала душевную боль. Так велика была ее любовь к сыну и потребность в его любви. Она тотчас написала Генриху, «Ты должен позволить мне быть в курсе твоих дел. Я прошу об этом не потому, что хочу управлять ими. Если они складываются удачно, у меня будет легко на сердце. Если возникают неприятности... Возможно, мне удастся помочь тебе. Ты значишь для меня все. Однако, даже если ты любишь меня, то ты не доверяешь мне в должной мере. Прости меня за откровенность, но мне не хочется жить без твоего доверия. Я никогда не дорожила жизнью после гибели твоего отца и хочу жить лишь для того, чтобы служить тебе и Господу». Написав это, Катрин не удержалась от улыбки. В этих словах присутствовало лишь зерно правды. Генри глубоко ранил ее своим недоверием. Но она страстно желала жить, даже если бы ей пришлось интриговать против него ради сохранения своей власти. Она видела два соперничающих лагеря. В одном находился Генрих со своими фаворитами, в другом — Аленсон, Марго, Бюсси и Наварец. Это напоминало старую борьбу Бурбонов и Гизов. Катрин вспомнила, что ей не следует выпускать из поля зрениям съеды Гиза, поскольку ослабление его позиции было делом временным. Она прибегнет к старой тактике, Порождение раздора между двумя лагерями было велением дня. — Что касается вас, мсье Дюгас, — пробормотала Катрин, — то наслаждайтесь сполна вашим пребыванием на земле, поскольку, дорогой милашка, оно продлится недолго. Дюгас быстро понял. — что самым опасным человеком в другом лагере была Марго. Он задумал дискредитировать королеву Наварры и тем самым добиться ее изгнания со двора. Такая возможность представилась, когда он узнал о ее визитах в дом, расположенной неподалеку от Лувра, где она обычно встречалась с Бюсси. Дюгаст решил, что, застав ее там с молодым человеком, он, возможно, сумеет спровоцировать их совместное изгнание. Он подстроил так, чтобы король, наварец и человек Дюгаста оказались в этом районе города в часы свидания Марго с ее любовником. Время было рассчитано идеально точно. Карета короля медленно ехала мимо дома, когда человек дюгасто по указанию своего господина сказал Наварцу, «Этот дом принадлежит смельчаку Бюсси. Готов поспорить с вами о том, что если вы ворветесь в него сейчас, то обнаружите там вашу жену». Даже ленивый провинциал должен был возмутиться таким заявлением. Наварцу пришлось отреагировать на вызов содержавшийся в опасных для марго словах в итоге вся компания проникла в дом они увидели беспорядок в спальне на кровати лежали черные атласные простыни столь любимые марго в воздухе стоял аромат духов но сами любовники отсутствовали они были здесь — крикнул король. — Мы слишком медленно входили. Они были предупреждены и убежали. Наварец, заметив насмешку в глазах короля дюгаста, взял человека дюгаста за горло и тряхнул его. — Ты не смеешь бросать обвинения в адрес моей жены! — сказал он. — Прошу вас, никакого насилия! — — вяло произнес король. — Это запах любимых духов Марго. Он мне не нравится. А тебе, дорогой Луи? В нем слишком заметен аромат мускуса. Да, это, несомненно, запах ее духов. Она была здесь. Ее успели предупредить. Наварец пожал плечами. Ему казалось нелепым защищать имя и репутацию Марго если она сама не считала нужным делать это. Все знали, что она любовница Бюсси. Стоит ли поднимать шум из-за того, что они иногда встречаются? Но король, провоцируемый Дюгастом, не собирался оставлять это дело без последствий. Поведение сестры пробудило в нем ярость. Он сказал, что сурово накажет Марго. По возвращении в Лувр Он тотчас отправился к матери. «Мне нужна твоя помощь», — сказал он. Катрин ласково улыбнулась. Хотя она и решила, что дело не может быть важным, раз Генрих пришел к ней, а не к Дюгасту. «Речь идет о твоей дочери». «Что наделала, Марго?» «Она ведет себя, как куртизанка». Для такого открытия не требуется большой наблюдательности, мой сын. Если бы ты пришел ко мне раньше, я бы рассказала тебе все о ее поведении. Я поговорю с ней, велю ей быть более осторожной. Я хочу, чтобы ты всерьез рассердилась на нее. Хорошо. Если ты приказываешь. Да, приказываю. Я распоряжусь чтобы ее немедленно отправили к тебе. Расскажи мне, что случилось. Я должна знать. Мы ехали по улице мимо дома, в котором она вела себя постыдным образом. Кто был с тобой? Луи организовал вечеринку. Мы направлялись к Кайлюсу. — Луи? — подумала Катрин. — месье «Луи Беренже Дюгаст? Значит, это его работа?» «Очень хорошо, — мой сын, — произнесла она. Я сделаю так, как ты сказал». «Возможно, это мой шанс, — подумала Катрин. Кто знает. Надо воспользоваться им». Марго, задыхающаяся после спешного возвращения во дворец, Едва успела прийти в себя, как ей сказали, что ее хочет немедленно видеть у себя мать. Тотчас, отправившись в покой катрин она столкнулась по дороге с Генрихом де Гизом. Как всегда при встрече с ним Марго разволновалась. Она бросила на него надменный взгляд и подумала, «Он постарел с того времени, когда я любила его». Он стал отцом нескольких детей. Хоть он по-прежнему красив, он уже не молодой Мседегис. Он улыбнулся, Марго. Она пожалела об этом. Она слишком хорошо помнила его улыбку. «Я искал тебя», — сказал он. Марго молчала. Ее брови поднялись, лицо было холодным. «Я хотел...» — Предупредить тебя, — продолжил Генрих, — пройди сюда. Он взял ее за руку и втащил в ближайшую маленькую комнату. Марго рассердилась, потому что она не могла прогнать воспоминания о других их свиданиях, протекавших в маленьких комнатах. Он тихо закрыл дверь и сказал, — Король сердится на тебя, твоя мать в ярости. Не иди к ней пока. Пусть ее гнев немного остынет. — Весьма любезно с вашей стороны, мсье Дегис, заботиться обо мне, — сказала Марго. — Мне всегда хочется делать это, — отозвался он. — Я всегда буду надеяться на то, что ты позволишь мне помочь тебе в трудную минуту. Она засмеялась. — Х, возможно ли это? Мои дела тебя не касаются. Увы, я глубоко сожалею об этом. Однако я могу предупреждать тебя об опасности, когда я вижу ее. Я могу пользоваться этой привилегией, хоть мне и отказано в других. Я прошу тебя, не идти сейчас к матери. Ты помнишь тот случай, когда твоя мать и Карл едва не убили тебя? — Я заставила себя забыть об этом эпизоде, мсье Дегис, поскольку он пробуждает во мне чувство глубокого стыда. Но тебе следует помнить о нем. Даже если ты предпочитаешь выбросить из памяти твоего партнера по приключению, это всегда будет полезным. И сейчас тоже. Она пожалела о том, что он говорит с ней таким нежным тоном. Она знала, что ей достаточно броситься в его объятия, чтобы их некогда бурный роман возродился. — Зачем делать вид, — говорили его глаза, — будто любой мужчина может дать тебе такую же радость, как я, будто любая женщина способна заменить мне тебя. Покончим с этой глупостью. Вернись ко мне». «Даже сейчас, возможно, еще не поздно развестись. Мы поженимся и будем вдвоем править Францией». Она прочитала его мысли. «Прежде всего, честолюбие, затем любовь. Так устроен мсье Дегис. Что есть в ней такое, чего нет у Шарлотты де Соф?» Ответ очевиден королевская кровь она французская принцесса бюсси великолепный мужчина заверила себя марго занятный мужественный страстный хороший любовник если он не так предан ей как прежде был мсе де ламоль тон забавнее печального джентльмена на голову которого Она уже не смотрела много месяцев. Она счастлива с Бюсси. Вероятно, она не полюбит больше так сильно никого, как она любила Генриха де Гиза, но и не испытает снова таких страданий. Маргоза смеялась. О, послушайте, мсье де Гиз. Почему вы разыгрываете сочувствие ко мне? Мой брат сердится на меня. Мать хочет наказать меня. Мой младший брат ненавидит старшего брата. Наша семья воюет сама с собой. Мы не похожи на Гизов, да? Мы живем нашими страданиями, ревностью, любовью, ненавистью. У нас нет всепоглощающего честолюбия Гизов и Лоренов. Думаешь, я не следила за тобой в эти ужасные недели? Не восторгайся так самим собой. Я восхищалась не твоей красотой, а твоей хитростью. Ты рассказываешь по городу. Король Парижа. Люди готовы целовать подол твоего плаща. Я видела их. Ты сдержан. Когда они кричат «Да здравствует славный герцог Гис», ты требуешь, чтобы они кричали «Да здравствует король». Но я хорошо тебя знаю. Мне известны твои мысли. Я знаю, почему ты заботишься о бедных людях. Знаю, почему ты проявляешь сочувствие и раздаешь милостыню Я видела, как ты со слезами на глазах пожимаешь грязную руку. Говорят, что великий герцог Дегис никогда не брезгует рукой нищего. Он одинаково близок всем, принцам и беднякам. Таков он величайший аристократ Франции. Я слышала, что говорят люди. Он истинный джентльмен. По сравнению с ним отпрыски валуа ничтожества. Люди пускают слезу умиления. Они не просто плачут. Они преклоняются перед тобой, надеются, что ты станешь настоящим королем. Марго! — испуганно воскликнул Генри. — О чем ты говоришь? Это безумие! — Безумие? — Ты прав. Одумайтесь, мсье, пока не поздно. Вы метите слишком высоко, мой герцог, в политике и браке. А теперь пропустите меня. Она ушла, улыбаясь. Она встревожила его, оставила Генриха размышляющим о том, не слишком ли поспешно и неосмотрительно он действовал. Неужели другие заметили его маленькую игру? Марго захотелось заплакать. Она шепнула себе не Другие ничего не заметили. Ты вел себя очень умно, дорогой. Заметила только одна Марго. Марго, понимающая тебя так хорошо, что она замечает все твои шаги, даже делая вид, что ты не существуешь для нее. Она отправилась в покой матери. Катрина отпустила Фрейлин и начала свою атаку на дочь, на сей раз не физическую, а словесную. Марго не слушала ее. Она могла думать лишь о Генрихе де Гизе. Дюгаст не был удовлетворен тем, что Катрин просто отругала Марго. Он хотел окончательно опозорить Марго, добиться того, чтобы ее считали при дворе развратной женщиной, способной принести лишь позор любой партии, в которую она вступит. Он хотел, чтобы все, и особенно королева-мать, знали, Когда он просит о чем-то короля, его желание всегда удовлетворяется. Дюгаст убедил короля в том, что требуется публичное осуждение Марго. Генрих отправился к матери. «Я не могу позволить своей сестре вести себя подобным образом. О ее бесстыдстве говорит весь Париж. Ее следует изгнать со двора». — Париж всегда говорит, — сказала Катрин. — Он говорит о тебе, мой сын, причем не лучше, чем о твоей сестре. Господи, люди говорят даже о такой несчастной и слабой женщине, как я. Ты должна еще раз вразумить ее. Но Катрин не собиралась делать это даже ради Генриха. Марго уже не была просто своенравной девушкой. Она участвовала в заговоре ее младшего брата и мужа. Она обладала умом и хитростью, поэтому с ней следовало держаться уважительно. — Подстрекатель разжег в твоей душе огонь злобы, мой сын, — сказала она. — Я не понимаю нынешних людей. Когда я была молода, мы свободно общались со всем миром, в моих покоях ежедневно видели многих воспитанных друзей твоего отца. Что в этом дурного? Ты неразумно отнесся к этому делу, мой сын. Ты уже нанес Марго оскорбление, которое она не забудет. Генрих удивился тому, что мать казалась способной заступиться перед ним за Марго. «Я лишь повторяю то, что говорят люди». — заявил он. — Кто эти люди? — спросила она. — Они хотят ославить на весь свет тебя и твою семью. Эти слова прозвучали в присутствии приближенных Катрин. Оставшись наедине с сыном, она сказала ему кое-что еще. — Тебя беспокоит ненравственность сестры. Все дело в ее самоуверенном любовнике. Он подстрекает Аленсона и разжигает амбиции твоего брата. Мудрее устранить двора не твою сестру, а Бюсси. Я сделаю это. Он уедет. Катрин взяла Генриха за руку и приблизилась к нему. Действуй тонко, как я, мой сын. Есть много способов изгнания со двора. Убийца Аленсона. Легко выделят Бюсси в компании. Из-за недавнего ранения Бюсси носит руку на перевязи из голубого шелка. Эта перевязь сделает его легкой мишенью. — Ты права, — сказал король. — Когда возникает необходимость устранить помеху, у тебя всегда рождаются хорошие идеи. Помни, что я всегда действую в твоих интересах мой дорогой. Когда я избавлюсь от гнусного дюгаста, генрих будет снова безраздельно моим, подумала королева-мать. Катрин ждала новостей. Что последует за смертью Бесси? Наверное, смерть дюгаста, потому что все сочтут его тайным организатором первого убийства. Люди решат, что у Бюсси слишком много друзей, чтобы его гибель осталась неотомщенной. Никто не догадается о роли матери в этом деле. Она охотно утешит сына, когда он будет оплакивать смерть своего фаворита. Но события развивались не совсем по плану Катрин. Этим вечером Дюгаст отправил три сотни воинов из его сардинского отряда. Караулить Бесси на дороге, по которой Смельчак должен был поехать из его дома во дворец. Люди разделились на группы, чтобы не упустить Бесси. Он находился в компании нескольких друзей, когда на него напали солдаты. Бесси был одним из лучших фехтовальщиков Парижа. Даже с рукой на перевязи он хорошо проявил свои способности и убил немало воинов. Место схватки освещалось лишь факелами. Поскольку один из сторонников Бюсси также повредил себе руку и держал ее на перевязи из голубого шелка, хотя и не столь искусно расшитый, для солдат не составило труда перепутать двух мужчин. Когда пронзенный шпагой человек Бюсси упал замертво на мостовую, солдаты решили, что задание выполнено и удалились. Тем временем Лувр был взбудоражен появлением одного из сторонников Бюсси, ускользнувшего от воинов в начале схватки. Аленсон пришел в ярость и уже собрался отправиться на выручку Бюсси, когда легко раненый смельчак вбежал во дворец. Там находились Марго, Катрин и ее брат. Поддавшись внезапному порыву, Королева Наварры обняла в их присутствии своего любовника. — Это пустяк, — сказал Бесси, — просто царапина. Кое-кто из моих друзей убит, но мы уничтожили вдвое больше солдат. Это событие сорвало с дела покров тайны. Король приказал арестовать Бесси и ограничить свободу передвижения Аленсона.